Глава седьмая. Потомок Вимрана. Жизнь снова вернулась в прежнее русло. Как и прежде, три раза в сутки я вместе со своим стражником прибывал в назначенную точку и наполнял указанный сосуд водой. Теперь меня всё время сопровождал Агер, питомец которого, собственно, и носил меня к дальним точкам города. Впрочем, альбинос каждый раз интересовался, не желаю ли я размять ноги и пройтись пешком. Если идти было далеко, я старался не отказываться. Стоило давать телу хоть какую-то физическую нагрузку. Моэн и Таши теперь занимались распределением воды, а вот Гуннрама я не видел уже трое суток. Или четверо. Впрочем, я давно уже отчаянно учился определять здешнее время. 90% времени над моей головой висели два поляющих солнце, которые в плане времени мне ни о чём не говорили. Так что я просто верил своим стражам на слово. Ощутимо изменилось и поведение жителей Костелевы. Как я уже упоминал, их отношение ко мне со временем менялось. Как говорит известная пословица: "Сделаешь человеку добро один раз, он скажет спасибо. Сделаешь два раза, воспримут это как должное". Сделаешь три раза, он ещё и недоволен останется. Такое же недовольство со временем стало проявляться и в поведении обычных горожан. То и дело долетали шепотки, что и воды я давил мало, и по городу путешествую медленно, и вообще я разленился, а мог бы и больше работать для нуждающихся-то. Но, тем не менее, сейчас я имел удовольствие наблюдать, как жители снова стали робкими, пугливыми и покорными. Не исключено, что по той причине, что им было прекрасно известно, как они докатились до этой жизни, и особенно что я думаю по этому поводу, а может и потому, что наша дуэль с агером тоже не стала для них секретом, хотя скорее всего и то, и другое сразу. Что ж, это даже хорошо. Раньше меня, судя по всему, воспринимали как ходячий источник воды, без своих чувств, эмоций и переживаний. Теперь же мне забног выяснилось, что всё это у меня есть, равно как и собственное мнение по поводу происходящего. И как ни странно, игнорировать, которая чревата определёнными последствиями. И снова этот психологический момент, который я, наверное, никогда не смогу понять. Вот делаешь плохо другим, и они к тебе хорошо, делаешь другим хорошо, и они моментально начинают наглеть и садиться на шею. Как здесь выдержать баланс между кнутом и пряником, мне неизвестно. Наверное, кнут стоит иногда показывать, чтобы, так сказать, помнили, что существует не только пряник, а здешний кнут на себя пришлось принимать Агеру. Стоит отметить, что отношение к Агеру простых жителей тоже заметно изменилось. Если раньше на него смотрели как на обычного слугу закона, к которому под руку лучше не попадаться, то теперь на него взирали с почтением и уважением. Вероятно, не осталось для граждан секретом и то, что лишь благодаря Агеру они продолжают получать воду. И это была интересная перемена. Раньше такими взглядами одаляли лишь Егерса, на что Агер больше частью старался не обращать внимания. Но порой на его лице нит нет, тень да мелькала довольно усмешка. Вероятно, ему с его экзотической внешностью редко доводилось становиться объектом повышенного внимания, с позитивной стороны этого дела. С другой стороны, он буквально готов был пожертвовать своим здоровьем и даже отдать жизнь, чтобы только убедить меня продолжать снабжать город водой. После такого даже самый закостенелый ханжа признает, что Альбинос имеет полное право собой гордиться. Мой быт не отличался большим разнообразием по сравнению с тем, что уже было до этого. После вечернего наполнения сосудов я мог или сыграть партию в мадрехинга с кем-нибудь из своих охранников, либо пойти в библиотеку, где меня с маниакальным упорством преследовал Анаму, который, судя по его виду, так же сильно желал мне оторвать хвост или голову, как и боялся причинить хоть какой-нибудь вред. Хотя Егерс вроде бы упоминал, что я на него какой-то долг крови повесил. И откуда он взялся? Неужели только из-за того, что я не стал его убивать? Может, тогда тоже предложить ему дуэль, чтобы он парс бросил? Хотя вторую дуэль Йегерс вряд ли одобрит. Ведь Анаму, судя по всему, волю дай, так потом и кости не соберёшь. Через трое суток после моего последнего разговора с Йегерсом, Герд деликатно напомнил мне, что я всё ещё должен преподавателю Асма персональный визит и наполнение сосудов плодов за то, что он поделился со мной своими знаниями. Из-за это нескольких суток потом провалялся бессознание. Я был искренне благодарен Агеру за то, что он мне об этом напомнил. О таких долгах никак нельзя было забывать. В итоге, специально выбрав день, когда завершением моего рабочего времени станет небольшой сосуд воды в знатном квартале, и, соответственно, сил у меня останется достаточно, мы с Агером вместо замка Егероса направились в гости к Касма. Я знаю, где он живёт, пояснил Альбинос. И я, конечно, предупредил его, что мы сегодня придём. «Это хорошо?» — пробормотал я. «А то он, наверное, думает, что я уже и забыл про него. Или тоже не испытывает радости от того, что я узнал об этой истории». «Ты удивишься, Дэмиан, когда узнаешь, насколько ты ошибся», — улыбнулся Айгер, чем в очередной раз меня обескуражил. Каждый раз его улыбка ставила меня в тупик. Когда я только познакомился с Альбиносом, то знал его исключительно как бешеного пса, которому только повода не хватает, чтобы начать на всех бросаться». Насколько же было отрадно увидеть, как я ошибался. Настолько приятно мне было смотреть на эту улыбку. Вероятно, Игорь действительно был способен искренне поддерживать других, не хуже того же Таши. Хотя не исключено, что я за неполных 3 месяца здесь банально успел соскучиться по любому душевному теплу. Ведь больше мне его получить было ни от кого. Прочие рано, начиная от градоначальника и заканчивая рядовыми гражданами, конечно, в той или иной степени сочувствовали моему горю на что вполне закономерно, собственные проблемы волновали их куда больше. Я смажил в среднем квартале, даже недалеко от знатного. Впрочем, с этим как раз было всё понятно. В таких условиях преподаватели, могущие научить детей хоть чему-то, были на вес золота и, соответственно, имели несколько больший доступ к ресурсам, нежели остальные. Дом сма представлял собой добротное двухэтажное здание, особенно по меркам нынешней доступности ресурсов. Ни трещин на каменных стенах, Нет коловшихся кусков, никаких намёков на ветхость. Разве что здание, явно раньше бывшее ярко-бежевого цвета, сейчас побледнело и банально выцвело. Дверь в доме тоже имелась, простая и в то же время прочная деревянная дверь, заперта без особых ухищрений на два засова. Когда ягер постучал в дверь, эти засовы поочерёдно выдвигали изнутри, дабы пустить нас. Внутри тоже не сказать, чтобы было так уж много роскоши. У входа четыре пары сандалий разных размеров, а сверху несколько железных ключей для одежды, на которых висели плащи. Оборачиваясь, чтобы посмотреть, кто же отворил нам засов, я к своему большому удивлению никого не увидел. Однако мгновение спустя моё внимание всё же привлекли мелькнувшие жёлтые пятки, быстро убегавшие на второй этаж. Покатить, дядя Агер, я сейчас мамку с папкой позову, донёслось со стороны лестницы после чего пару секунд спустя уже по второму этажу разнёсся голос. «Мама, папа, к нам пришли дядя Агер и Пуири, которые воду всем раздаёт. Спускайтесь скорее!» Мне пришлось лишь вздохнуть про себя. Кажется, раз рано, уже навеки между собой нарекла меня Пуири. Ну что ж, если разумную ящерицу им удобно называть так, значит, остаётся только с этим смириться. Тем временем по лестнице спускался сначала детёныш Рана, который, вероятно, и открыл нам дверь, а уже следом по каменной лестнице спешили его родители. Уже знакомый мне Асма с нефритовой кожей, который на этот раз свою чудную чешучистую рубашку сменил на тёмно-бордовый домашний халат, и его супруга, женщина с ярко-жёлтой кожей и длинным чёрным хвостом волос. Ей одеждой служило закрытое зелёное платье с синим передником. «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» Раскинув руки, с улыбкой поприветствовал нас Асма. «И ты, Агер!» — Давно у нас не бывал. Михель уже по тебе соскучился. Да и ты, гость Дэймен. Да Хотя как раз с тобой всё понятно. Получив знания, ты поспешил их применить, чтобы понять, что же вокруг тебя творится. Но да не будем о грустном. Вы, я так понимаю, прямо с точки снабжения к нам. Желаете отдохнуть или... — Благодарю за гостеприимство, — вежливо кивнул я. Но сначала надо сделать дело, а потом уже гулять смело. — Неплохо сказано, — улыбнулся Асма. В таком случае, прошу за мной. Супруга Асма и его сын уже увели Агера в другую комнату, вероятно, в гостиную или на кухню. Меня же астма повёл в подвал, где я обнаружил уже знакомые деревянные кадки. Пять кадок и вот это корыто. Не переживай, добавил он. Мне известно, как и за что наказали Борхе, но этот объём согласован лично с Йегеросом. Дело ваше, честно предупредил я. Мне не жаль воды для вас. Впрочем, Вы это и так знаете. И вот я снова направляю руки. И снова вода послушно струится через мои ладони. И в очередной раз я задаюсь вопросом, почему я это умею? Но не может магия воды творить эту самую воду. Магия — это производная, но никак не источник. И все же вот она, вода, чистая, свежая, прохладная, настоящая. И она никуда не пропадает. Первые две недели я выпросил для себя флягу, которую наполнил своей же водой. И за два месяца она никуда не пропала. А Асма тем временем с благоговением смотрел на мои руки, которые методично наполняли катку за каткой. И вот, когда все пять каток были наполнены, и я приостановился, чтобы переключиться на корыто, то услышал, как Асма про себя шепчет. «А ведь никто из них даже сотой доли этих возможностей не имеет». «Э-э, eh, прошу прощения, о чём вы?» — спросил я. Не сразу поняв, что эта реплика для моих ушей явно не предназначалась. "А нет, ничего", покачал головой Асма. "Просто нет, простите, Даймен, я не могу вам сказать. Спросите о чём-нибудь другом. Почему у вас кожа такого цвета?" И я не применил возможности спросить о том, что меня действительно интересовало. "Я не видел ни одного рана с подобной расцветкой. Вы, потом окрасы в рана, неужели это так в глаза бросается?" усмехнулся Асма. Вопрос его даже вроде как повеселил, хотя взглядом он указал на корыто, напоминая о том, что дело ещё не закончено. «Как же вы тогда, ну, выжили?» «Моя бабка была кухаркой», — ответил Асма. «Так уж получилось, что те, кого ты кормишь, всяко относятся к тебе лучше, чем к остальным. А уж если кормишь вкусно, так и вовсе будешь своим в доску при любых обстоятельствах. Укрыли её, когда всё это мракобесие пошло». Лед 10 в кривали. Уж не знаю, как она так выжила. Мне, к сожалению, не довелось её расспросить. А мамка Чешуя вышла, как моя дорогая Таня, так что до неё сильно и не докапывались, хотя как только воды стало не хватать, это дело довольно быстро на губель пошло. Больше я ничего спросить не успел. В комнату вбежал желтокожий Михель, который с восторгом смотрел на наполненные кадки и на корыта. А это для чего нужно, пап? — спросил он, указывая на корыто. — Как зачем? Купаться, конечно, — улыбнулся отец. — Иди пока поиграй с сестрой. Пусть вода пару часов нагреется, а потом вперёд. В этот момент на лице мальчишки отразилось такое счастье, что его просто было не передать словами. Как всё-таки лишения заставляют ценить такие чудесные моменты редкого, но от того такого ценного счастья. Вот хотя бы в моём мире мальчишки полсотни лет назад... За обычную пластмассовую машинку передраться были готовы, и у кого такая была, тот был немного не мало королём двора. А сейчас обеспеченному ребёнку подари радиоуправляемую машину. Какую реакцию вы получите? В лучшем случае о'кей, норм. Распрашивала Сма Чешуйка. Признавайся, спросил Агир, как только мы покинули жилище преподавателя. Я же рассказал он тебе чего-то. Он Он признался, что он потомок Вимрана, тихо ответил я, после чего спросил: а много таких в городе живёт? Э, с ним много, кинул альбинос. И все им ведётся строгий учёт, и охраняют их не хуже, чем тебя чешуйка. К сожалению, толку от этого никакого. За потомками Вимрана остальные бегают последние полсотни лет. Если бы от этого была хоть какая-то польза. Впрочем, вероятно, потомки Вимрана и сами чего-то не договаривают. И понять их в общем-то можно. С этим я не мог не согласиться. История, кратко пересказанная Асма, содержала в себе куда больше трагедии, ибо его бабка, хотя и пережила эти ужасные вещи, но по факту она должна была смириться с тем, что её спасут, а других нет. А потом целых 10 лет скрываться от взбесившейся толпы рана, которым надо было хоть кого-нибудь обвинить в своих послевоенных бедах, но нет. Об этом лучше больше не думать, иначе я снова накручу себя. И это может привести к новым последствиям. Мне нельзя поддаваться гневу. Один раз это уже случилось, и мне пришлось буквально собирать себя по каплям. И чудо, что удалось. Второй раз, чувствую, снисхождения не будет».